Глава четвертая В первые дни путешествия Освальд раз двадцать был готов вернуться к Карине. Однако сознание своего долга, побуждавшее его удаляться от нее, возобладало над этим желанием. Одержать хоть однажды победу над своим чувством, значит сделать важный шаг в любви. Вера в ее всемогущество исчезает. Когда Освальд приблизился к берегам Англии, в его душе пробудились воспоминания о родине – Год, проведенный в Италии, ничем не был связан с его прошлой жизнью. Этот год мелькнул, как блестящее видение, прельстившее воображение Освальда. Но не мог изменить ни его воззрений, ни вкусов, сложившихся уже давно. Освальд вновь стал самим собой, и хотя разлука с Каринной не позволяла ему быть счастливым, он все же обрел прежнюю устойчивость в мыслях, поколебленную было его увлечением красотой и искусствами Италии. Едва ступив на английскую землю, он был поражен представшей перед ним картиной порядка и довольства царившими в богатой промышленной стране, впитанные с молоком матери склонности и привычки проснулись и овладели им с еще невиданной силой. В этой стране, где мужчинам в такой степени присуще чувство собственного достоинства, а женщинам скромность, где семейное счастье служит основой общественного благополучия, — Освальд вскоре начал думать об Италии с оттенком жалости. Ему казалось, что на его родине все отмечено печатью высокого разума, меж тем, как учреждения Италии и ее социальный строй нередко свидетельствуют о беспорядке, слабости и невежестве. Пленительные образы и поэтические впечатления уступили место гордому сознанию своей свободы и восхищению царившей здесь строгой нравственностью Хоть он и по-прежнему любил Карину, но слегка порицал ее за то, что она так томилась в стране, которую он почитал столь мудрой и благородной. Если бы Освальд попал из страны, где боготворят поэзию, в духовно-бесплодный край, где господствует легкомыслие, он всею душою потянулся бы обратно в Италию, но он променял смутное стремление к романтическому счастью на гордое обладание реальными благами жизни – на независимости и спокойствие. Перед ним вновь открылось достойное мужчины поприще. Он был призван к деятельности, имеющей определенную цель. Жизнь, протекающая в мечтаниях, является уделом женщин, этих слабых и покорных со дня рождения созданий. Но мужчина должен стремиться осуществить свое назначение. Храбрость и сознание своей силы побуждают его бороться с судьбой, если она не подвластна его воле. В Лондоне Освальд вновь встретил друзей своего детства. Он опять услышал энергичный и сжатый язык, который в скупых словах выражает так много чувств. Он снова увидел серьезные лица мужчин, которые сразу преображаются, когда сильное чувство побеждает привычную сдержанность. Он снова испытывал радость, читая в сердцах, которые лишь постепенно открываются наблюдательному взору. Короче, он был у себя дома, и люди, никогда не покидавшие родного края, даже не подозревают, какими тесными узами они связаны с ним. Однако он непрестанно помнил о Каринне. И так как не мог и помыслить вновь покинуть Англию, которая стала ему теперь дорога, как никогда, то принял твердое решение – жениться на Каринне и поселиться с нею в Шотландии. Он с нетерпением ждал, чтобы его полк выступил в поход, ибо ему хотелось поскорее вернуться домой – Как вдруг вышел приказ, гласивший, что экспедиция, в которой он должен участвовать, на время откладывается. Вместе с тем сообщалось, что отсрочка может кончиться в любой день, и положение было столь неопределенным, что ни один из офицеров не мог взять даже свой двухнедельный отпуск. Все это весьма удручало лорда Нельвеля. Он тяжко страдал в разлуке с Каринной, а тут еще не мог располагать собой и следовать определенному плану. Он провел в Лондоне шесть недель, не появляясь в обществе, поглощенный мыслью о будущей встрече с Каринной и мучаясь тем, что вынужден бесплодно терять время вдали от нее. Наконец он решил во время вынужденного ожидания съездить в Нортумберленд повидаться с леди Эджерман и убедить ее признать, что Каринна действительно дочь лорда Эдджермана, а затем публично объявить, что слух о ее смерти оказался ложным. Друзья лорда Нельвиля показали ему газеты, Полный враждебных нападок на образ жизни Каринны, и ему страстно захотелось возвратить ей почетное положение в обществе, принадлежавшее ей по праву.